Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Я маленький, поэтому легко там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный. Он перечитал все книги на свете. Мы с ним часто бываем во всяких удивительных местах и временах. Путешествовать нам помогают разные дяди Кузины изобретения. И, конечно, время-скок. Это такой прибор. Набираешь на нем место и время, в котором хочешь оказаться. Раз, два, и уже там. Дверь хлопнула. Дядя Кузя пришел! Здравствуй, дядя Кузя. Здравствуй, Чевостик. Не скучал, пока меня не было? Я скучать не умею. Рядом всегда найдется что-нибудь очень интересное. Вот и сегодня я гулял в нашем саду и нашел там улитку. Долго ее рассматривал, как она ползает, как ест листик. Она такая забавная! У нее целых две пары рожек. Я хотел их потрогать, чтобы узнать, они острые или нет. Только протянул руку, улитка их сразу убрала. А сама... Спряталась в доме к раковину. Эти моллюски всегда так прячутся от опасности. Моллюски? Ты так улиток назвал? Потому что они маленькие. Чивостик, похожие по звучанию слова не всегда похожи по смыслу. Моллюски – это название большой группы животных. Ученые-биологи называют такую группу «тип». Своё название моллюски получили вовсе не из-за скромных размеров, а из-за своей мягкотелости. В переводе с латинского языка «моллюскус» значит «мягкий». У всех представителей этого типа действительно мягкое тело. Многие моллюски прячут его в твёрдой раковине, но не все. Мне кажется, тебе будет очень интересно познакомиться с этими удивительными обитателями нашей планеты Неужели улитки и всякие моллюски удивительные? Что-то не верится Давай отправимся в путешествие, познакомимся с ними, а потом ты сам решишь, удивительные они или нет В новое путешествие! Это я с радостью! Достаем время скок? Обязательно! А еще нам понадобится наш корабль, Карасик. Помнишь, мы плавали на нем, когда знакомились с удивительными рыбами? Конечно, помню! Интересное путешествие тогда получилось. Сегодня наверняка тоже будет много приключений. Скорее на борт! Карасик нас заждался. Вон он, на балконе стоит. Наш кораблик... Похож на прозрачную каплю Сбоку дверца Внутри два кресла Большое для тебя И маленькое, но высокое Для меня Перед креслами штурвал И приборная доска На ней все необходимые кнопки И специальное место Для время скока Устанавливаем его Закрепляем Готово Вперед! Навстречу приключениям!